Дневник 1867-1877 годов. Год 1867. 23 марта. Во мне слишком резко отпечатлеваются внешние впечатления, так резко и в таком количестве, что отнимают возможность всякого серьезного обсуждения. В мои лета внешние возбуждения не могут быть так благотворны, как 5-6 лет тому назад. Я чувствую, как в жару этих возбуждений тают мои нравственные и телесные силы. Господи, дай мне опору потверже тех, какие я имею, за которую мог бы я ухватиться всякий раз, как эти внешние порывы будут совлекать меня с прямого пути. Дай мне силы стать в 25 лет добровольным старцем, чтобы в 30 не быть им по неволе. Три жизненные дороги, к которым подъезжали сказочные богатыри, Мелькают и передо мной, и ни одна из них мне не нравится. Пока я не подошел к ним, я призываю к себе спокойствие безучастного наблюдателя, пока рассеется мрак, покрывающий наше гадкое время. Тогда мне будет все равно, по какой ни идти дороге. Одного бы я еще попросил у Бога — сохранение хоть капли веры в людей, следовательно, и в себя. 30 марта Тоскливо, грустно отзываются во мне звуки жизни. Сколько в них негармоничного, сколько жестокого. Как раздражителен и восприимчив мой внутренний слух. Труд заглушает во мне эти отзывы, полные боли. Но как только на минуту станешь свободен, опять начинаются эти припадки. Припадки уныния. В степь бы или в лес. 20 апреля. «Нет, не варятся во мне впечатления, оставляемые несущиеся вокруг меня жизнью. Чем более вживаешься в нее, тем сильнее растет во мне отвращение к ней. Она словно вино для меня. Чем больше пьешь его, тем противнее оно становится. И как только на минуту почувствуешь отлив этого житейского потока, как только мысль освободится от его давления, странная фантазия шевелится в голове». Хотелось бы, закрыв глаза, уйти куда-нибудь далеко от живущего, в темный первобытный лес, на берега пустынной речки, и с суеверной доверчивостью язычника в грустной-грустной песне поведать свои свинцовые думы и неподвижному вековому дереву, и вечно болтливой, вечно движущейся речке. 23 июня С привычным чувством берусь я за свой маленький дневник чтобы занести в него несколько дум, долго и медленно спешивших и до того уже созревших, что они, как что-то готовое и законченное, пали на дно души, словно спелые зерна, вылиенные ветром на землю из долго питавшего их колоса. Легкую, неволнующую радость испытываешь в минуты этого душевного счетоводства, ведь эти выношенные и выдержанные думы называют нравственным капиталом человека, и, занося несколько новых строк в эту приходную книгу души, самодовольно чувствуешь, как постепенно этот капитал растет и растет. На этот раз, впрочем, я не увеличиваю его какой-нибудь положительной суммой, а скорее делаю к нему отрицательную прибавку. Уничтожить долг значит также увеличить капитал. Много нравственных ценностей, недостававших у меня, стремился я приобресть. Тревожнее и настойчивее всего добиваюсь я этой нравственной устойчивости против набегающих впечатлений, этой способности, вращаясь в круговороте жизни, не сходить с положения зрителя, мысль о чем так привязчиво преследовала меня. Но все это преждевременное, напрасные усилия, пока еще не устранен наследственный недостаток, отцовский долг, мешавший дальнейшему росту благоприобретаемого душевного имущества». Прежде чем добиваться этой устойчивости, этой истоической константы духа, надо бы освободиться от боязни нравственного одиночества, надо было освободиться от этой болезненной потребности в чужом внимании, в чужом сочувствии к нам, которого мы ищем, едва тронется в нас развитие самосознания. Этому исканию посвящаем мы лучшие усилия своего духа. Мысль о неуспехе в этом деле обдает нас холодом, и болезненно сжимает сердце и вот кажется эта мысль начинает терять свой пугающий характер перестаешь чувствовать себя совершенно потерянным когда представишь себя на дальнейшем пути нравственно одиноким бобылем и зарождается в глубине души сладкое чаяние что завершение этого душевного процесса принесет тот внутренний мир которого так жадно ищешь и просишь у судьбы и ту нравственную устойчивость при которой перестанешь быть степным ковылем, колеблемым в разные стороны, по прихоти набегающего ветра. 30 июня Мы не привыкли обращать должного внимания на многие явления, из которых слагается внутренняя история человека, и именно на те явления, которые, возникая из обыкновенных, самых простых причин, производят в нас незаметную, неосязаемую работу, и уж только результат дают нашему сознанию. Удивительно ли, что в нас иногда обнаруживается так много непонятного для нас самих, неожиданного, чудесного. Каждая дума, ощущение, каждая сцена, пронесшаяся перед глазами, оставляет след в душе, не всегда сознаваемый, а из суммы таких следов слагается известное настроение, даже взгляд. Если для образования известного характера Необходим выбор подходящих к нему впечатлений, то этот выбор невозможен без предварительного изучения свойств и причин впечатлений, наиболее обыкновенных и часто возникающих, а также и условий, при которых они действуют на человека известным образом. Сегодня любимые картины стояли перед глазами, любимые всегдашние думы проносились в голове. Условия, при которых встретились те и другие, Тесно связали их между собою, как причины и следствия взаимодействовавшие. Вот опять с наслаждением шагал я по обширному прекрасному саду. Бесконечным полукругом идущий пруд лежал так спокойно, неподвижно, что невольно замечаешь едва заметное движение, выплывшей погреться на солнце рыбы, хотя не всегда видишь ее самое. Мягкий, неслепящий свет вечернего солнца резкими полосами лег на воду. Вот под острым углом отрезал он себе косую полосу воды от одного берега до другого, ярко выставив перед глазами и черную спину нежащейся рыбы, и один борт, дремлющий у берега лодки, и траву на берегу, и, наконец, теряясь в чаще деревьев. Местами деревья, липы, сосны и березы, толпой подошли к самому пруду, с любопытством нагнулись над неподвижными прозрачными водами и пристально, не шевелясь и не мигая, смотрят на свои зеленые, пышные, кудрявые ветви. А тут, в стороне, за небольшой рощей, другая картина. Глубоким полукругом стали тонкие березы. В него зеленым потоком врезывается из необъятной, шире и дали нива, вся сплошь озаренная ровным, будто утомленным светом. В стороне, из углубления, поднимаются темные вершины деревьев а над ними высятся главы и кресты двух колоколин, еще горящие последними лучами. Стоишь и смотришь, а в душе точно все, вся внутренняя работа останавливается. Мысль дремлет, никакого ощущения не назовешь по имени, сам точно расширяешься и наполняешься чем-то легким и свежим. Словом, становишься на рубеже, отделяющем сознательную личную жизнь от непосредственной общей жизни природы. 9 июля Любопытно, какие факты знаменуют время, обличают характер нашей государственной жизни. Начнем с самого верха. В Риге сказывается речь высочайшая о единении с русской семьей, как необходимом условии существования иннородческих окраин России, а министр проводит планы в духе полонизма, о которых и поляк-шляхтич безнадежно покачивает головой. Государь и народ радушно принимают славян, а правительственный орган ругает их, и прием им оказанный. Правительство дало свободу 20 миллионам душ, а правительственный орган скрежещет зубами и проповедует о необходимости патримониальной полиции. Правительство в видах свободы мысли отменило предварительную цензуру, а министр из личной мести дает газете предостережение на другой день по ее возобновлении после запрещения за неуважение к начальству. Мелочная пошлость прикрывается святостью закона. Правительство нуждается в деньгах, продает все, что продать можно, и сыплет пожизненными пенсиями ничего не сделавшим тузам, дает какому-нибудь управляющему департаментом барону Врангелю, вору и мошеннику всем известному, до 23 тысяч жалования, и, между прочим, за то, что он подал мнение при составлении судебного устава о необходимости жаловать судей орденами. В обществе тоже. Граф какой-нибудь, Бобринский, например, человек либерального происхождения, его предок, сын Екатерины II и Орлова, прежде считался красным из красных, а теперь один из типических затылков, на которых опирается весть. И через полвека какой-нибудь педант-историк, окидывая ученым и многоглупым взглядом недавнее минувшее, будет искать в действиях правительства и найдет великие принципы, им руководившие а в обществе выследит зародыши великих движений и интересов, завязавшиеся в это время. Великие принципы, зародыши великих движений и интересов, просто великое бессмыслие и жизнь день за днем. Бывают же гнусные времена, доживает же до них общество, которому нет оснований отказать в будущем, когда желательными становятся насильственные перевороты. 29 июля. Наше поколение... Дрихлеет в мечтаниях и самообольщениях. Оно точно молодое дерево, застигнутое холодом во время весны. Летнее солнце только сушит его тощие, худосочные листья. Известные учения, всем надоевшие измы, выдохлись и брошены. Высокообразованные и гуманно развитые люди, впрочем, сохранили немногие капли этих духов в виде благородных, гуманных убеждений и идей. Но жизнь безжалостно докалывает эти пузырьки, сберегаемые для освежения и подкрепления слабых голов. Это похоже на игру черта с младенцем, и было бы чрезвычайно жестоко, если бы одно недоразумение не делало этой игры смешной и нелепой. Между тем, как дух времени, общество избивает этих младенцев, гниющих в более или менее возвышенных мечтах о будущих лучших временах, когда народы, раз припозабыв, в великую семью соединятся. Оно не хочет подумать о том, что эти младенцы – его же дети и живая улика отцов. В чем в сущности последний результат этих не только социально-коммунистических, но и тех благонамеренных, так называемых «научных» мечтаний о человеке и обществе, которые наши сантиментальные педагоги-институтки внушают при всяком случае своим гимназическим отрокам. В полном предании себя на заклание обществу, в сквозном проникновении себя, идеей о благе людей, о поголовном братстве и равноправности всех на одинаковое развитие, на одинаковые наслаждения и удобства, в совершенном обезличении человека. Зачем же наше общественное сознание брезгливо отворачивается от этих бредней, как противных духу и строю нашей жизни, как подрывающих основы ее? Разве не тем же пропитан дух и строй нашей жизни? Разве не этим же протухшим салом, смазываются все ее колеса. 5 августа. Есть своеобразная поэзия в раздумье человека о будущей судьбе своей, когда он подходит к рубежу действительной, настоящей жизни, хоть с каплей прежнего юношеского одушевления. Пробравшись извилистыми тропами юности и так называемого воспитания, с сомнением и надеждой, Останавливается он перед камнем, откуда начинается расход великих житейских дорог, читает вещи и надписи, гласящие о выборе той или другой, и с тревожной думой смотрит в туманную даль. Все есть в этой думе, и трудно сказать чего больше – мысли, сердце, фантазии и старание обмануть себя или чего другого. Образы прошедшего, призраки и чаяния будущего сталкиваются в голове, и набрасывают на все ее образы, создаваемые ею вместо мыслей, тот же туманный покров, какой лежит на простирающейся перед глазами дали. Тут все мысли в человеке с ног до головы, и, разумеется, мыслит он неясно, безотчетно, детски, как умеет мыслить только юность, незнакомая с разделениями и определениями. А и теперь каждого встречают тоже три дороги, какие останавливали сказочных богатырей по выезде из дома родного батюшки. Это не карьеры, которые устраиваются для каждого большую частью посторонними обстоятельствами, независимыми от нашей воли. Это особые миросозерцания, особые отношения к жизни, которые каждый может и должен избрать свободно, добровольно. Первая, средняя, есть дорога предания, пассивного послушного следования за другими. Другая, направо, есть дорога насилия, физического, умственного или нравственного, все равно. Дорога людей, стремящихся вести других за собой, давать им тон, вертеться везде впереди, импонировать. 14 августа. Не так еще давно из разных лагерей неслись дикие крики, призывавшие к благоговению перед народом, перед черной народной массой. «На колено перед народом! Учитесь у народа уму-разуму!» черпайте из его священной сокровищницы великие уроки истины и правды, скиньте свои паскудные сюртучишки и облегитесь в эти святые зипуны». Последний призыв нашел многих последователей. Но между тем, как раздавались эти вопли о поклонении перед мужиком, мужик не слушал, да и не слышал их. Между тем, как увивались около него и лизали его грязный зипун, он, сказать к чести его, смеялся над этим холопским занятием. Эти вопли и безобразия, кажется, проходят, разумеется, без результатов и уроков, как все проходит на Руси. Но и теперь иной мистический и глубокомысленный анналоед не прочь пугнуть робкого новичка, таинственно указывая на неразгаданный смысл, на эту коренную суть нашей народности, таящую в себе чудеса, красиво задумавшись и повесив голову, с видом генерала от истории, Он любит кольнуть начинающего или непосвященного замечаниям. Что все ваши изыскания и разглагольствования? Вот поди-ка, разгадай ко мне, что таится в глубине народного нашего духа, раскуси-ка ядро нашей народности, и тогда найдешь чудеса неслыханные и невиданные. Жар птицу за хвост поймаешь, камень самоцветный в карман положишь. Но ведь это тоже холопское ползание перед зепуном только в более приличном ученом виде. Благоговение перед народом, массой, перед черноземной нашей почвой, перед ее глубокой и широкой, нетронутой натурой. Но ведь благоговение возможно только перед сознательной духовной силой. Имеет ли смысл преклонение перед громадой Монблана? Наш народ совершил много великого, еще не осознанного, неоцененного ни им самим, ни благоговеющими перед ним народопоклонниками. Но в создании этого великого действовали силы, подобные тем могучим и слепым силам, которые подняли громадные горы. Им можно изумляться, их можно страшиться, всего лучше спокойно изучать их действия и создания. Но поклоняться им есть детская нелепость, подозревать в них таинственный глубокий разум, есть самообольщение. Это значит прилагать к ним, как к стене горох, свои собственные идеи или размышления, рядить их в свои наряды, как дети рядят куклы, и потом вести с ними умные беседы, слышанные от папеньки и маменьки. Что материальнее, бессознательнее чувство самосохранения? А ведь только эта одна могучая сила двигала нашим народам в его великих, гигантских деяниях. Все его малозамечаемые пока истории и создания запечатлены резкой печатью борьбы за жизнь. Слава народу, который выдержал эту борьбу. Поучительная история этой борьбы для будущих веков но этим еще не завершается его призвание надо еще подождать пока он оправдает свое право на жизнь столь мужественно завоеванное. надо подождать было ли зачем огород городить и тогда уже с благоговейным вниманием и надеждой искать в глубине его народности его духа той глубоко поучительной разумной сути которая даст нам чудесные истины для будущего эта разумная суть развивается и обнаруживается сама Для разумно ищущего глаза, и только тогда, когда народ, совершив с победой материальную борьбу за жизнь, начинает жить на насчет свободных разумных сил. Запасается свободными, разумными интересами, а эта предварительная черная работа закладка материальных основ жизни, пусть продолжается она тысячелетия, проста и понятна, ибо, в сущности, везде и всегда одинаково. Изучать ее ход надобно внимательно и долго, ибо это все же работа человека человеческого общества, и в формах, какие она принимала, могущих разнообразиться до бесконечности, легла не одна черта оригинальная, характеризующая природу человеческого общества в известном положении, или прознаменующая, имеющей сложиться впоследствии в другом периоде жизни, характер народа, его миросозерцание Но в массе, вышедшей из этой приготовительной работы, подозревать чудеса, искать необыкновенных, уже образовавшихся свойств и явлений духа, значит отведывать неиспеченное тесто. Эта масса всегда и везде одинакова в сущности, ее особенности внешние имеют только временное или местное значение, и было бы напрасно искать в ней свойств духа человеческого имеющих вечное и общее значение, дополняющих развитие его неисчерпаемого содержания. Такое искание может только навредить тому более простому изучению, которого ждет совершившаяся приготовительная работа народа.